Глава двадцать «Конечно». Я отложила в сторону письма наших поставщиков, которые хотели уже возобновить доставку продовольствия в замок и сосредоточила свое внимание на драконе. «О чем ты хотел поговорить?» «Тебе уже наверняка сообщили, из-за чего я нахожусь в таком состоянии». «Серьезно произнес Димий. Вернее, из-за кого?» На это я только кивнула. Сначала я подумал, что потерял сноровку. Годы заточения могли сильно повлиять на мою реакцию и физическую силу, но пока меня лечили... Я анализировал наш бой и пришел к выводу, что Роберт странный. Странный? Изначально я удивилась такому предположению, а затем поняла, что удивляться здесь нечему. Вспомнить только эмоциональные качели, которые он мне организовал. Мой муж действительно странный. Ранее я с полукровками никогда не встречался. Драконы всегда жили обособленно. Истинные пары встречались среди своих женщин, а другие нам были не нужны. Но по логике они должны быть слабее нас, намного слабее. А то, что я почувствовал, находясь рядом с Робертом в его второй ипостаси, не поддается никакому объяснению. Он очень сильный. Такое впечатление, будто эту силу ему вливали. А вот после этих слов я уже напряглась. Ты хочешь сказать, что его оборот и всю истинность могли вызвать искусственным путем? Разве такое возможно? «Никогда с этим не сталкивался», — задумался Демий. «Но факт остается фактом. Я уже рассказала о своих предположениях отцу. Он попытается разузнать об этом чуть больше. А пока я бы советовал держаться от него подальше». «А, ну, это выполнимая задача. Спасибо за беспокойство, Демий», — поблагодарила я дракона. «Обязательно прислушаюсь к твоему совету». «Ты всегда можешь на меня положиться», — улыбнулся мужчина. «Демий, ты будешь не против, если и я задам тебе один личный вопрос». «Задавай!» — обрадовался дракон такой инициативе. «А когда ты уходил в горы, у тебя уже была истинная пара?» Улыбка с лица дракона мгновенно испарилась, оставив на нем только горечь и тоску. «Была!» — тихо ответил он. «У большинства драконов уже были пары. Наши женщины не видели свою жизнь без нас, поэтому они ушли за нами. Какое-то время драконья кровь продлевала их жизнь в заточении, но человеческое тело не такое сильное. К сожалению, к моменту, когда нас разбудили, они оказались все мертвы». От этих слов у меня даже дыхание перехватило. Судя по всему, истинная для дракона единственная любовь в этом мире. А они разом всех потеряли. Мне жаль. Я искренне сопереживала Демию. Нам всем очень жаль. Грустно улыбнулся он. На этом наш разговор был окончен. Я осталась в кабинете одна, но вернуться к работе было трудно. В голове то и дело крутились слова Диме о Роберте и его подозрениях. Вдруг он прав? Но зачем кому-то воскрешать драконов? Таким образом проводят эксперименты? Или же эти драконы им для чего-то нужны, а с помощью истинных мужчинами манипулируют? Эта догадка настолько меня захватила, что я больше не могла сидеть на месте, вскочила с кресла и стала мерить комнату шагами». Нужно обязательно рассказать обо всем Фаниано. Наверняка Лиза это уже посвятило его в то, что Роберт может теперь оборачиваться в дракона и к чему все это привело. Но предположение Димии тоже стоило озвучить. К тому же Роберта найти не помешает. Чем дольше он отсутствовал, чем дольше не выходил на связь, тем больше вам не поднималось чувство тревоги. В результате я пришла к выводу, что самостоятельно ничего исправить не смогу, поэтому придется ждать возвращения Лизетты и Фаниана, а пока стоило сконцентрировать свое внимание на делах, которых накопилось выше крыши. Письма поставщиков я изучила и сразу же отмела тех, кто снимал деньги с нашего счета, даже тогда, когда в замок не было никаких поставок. «Разве серьезные люди так ведут бизнес? Если они подвели в таком вопросе, то могут обмануть и в качестве продукта». А рисковать я не любила, поэтому ответила им отказом. А для себя сделала пометку, что необходимо найти им достойную замену. Затем я наткнулась на письмо от господина Стангардского. Как оказалось, он был личным юристом Лизетты. Она ему сообщила о том, что я хотела бы подать на развод, а для этого нужно обговорить детали». Генри интересовался, каким образом мы могли бы с ним пересечься, и просил дать ответ в ближайшее время, чтобы он смог проверить свое расписание. Я отложила письмо юриста и задумалась. «Разводу быть, отступать уже нет смысла. Даже если на Роберта воздействовали внушением, то я его обманывать не собиралась. Я не орела, а оставаться в браке с человеком, которого не знаешь, такая себе затея». В итоге я ответила Генри, что могу с ним встретиться в городе в ближайшее время, и отправила ему послание через портальную шкатулку. Мое местоположение уже ни для кого не было секретом, поэтому я не видела смысла сидеть в заточении и вознамерилась покинуть замок. Город для этого знать не обязательно. Достаточно нанять экипаж, который отвезет куда нужно, да и к тому же подождет. Целый день я провозилась с письмами и бумагами, а перед ужином Фанни меня снова обрадовало «Там подъехал экипаж!» Замялась девушка. «Люди с города. Работу ищут. Увидели наше объявление и решили попробовать. Я уже и забыла, что мы набирали персонал. Интересно, почему они раньше не откликнулись на вакансию? Боялись схода очередной снежной лавины и решили подождать, пока потеплеет? В любом случае, принять людей и поговорить стоило». Фанни завела в кабинет двух взрослых женщин. Фанни завела в кабинет двух взрослых женщин. Одного молодого парня и серьезного мужчину, который сильно выделялся на фоне остальных благодаря своему презентабельному виду. Костюм на нем был дорогим, аккуратным. Да и в целом весь внешний вид говорил о том, что человек он непростой. Интересно, что его к нам привело? Об этом я решила узнать в самую последнюю очередь и начала расспрашивать женщин. «Рассказывайте, как вас зовут? Откуда приехали?» А Шена вызвалась самая смелая и сделала шаг вперед. «Живу в поселении, что находится у подножия гор. Я уже работала в замке. В день схода лавины была на выходном дома, и трагедия меня миновала». «Решили вернуться?» «Да, и хотела бы передать искренние соболезнования леди Лизетти, Кент и Инесса Бармонт были хорошими людьми. Мне жаль, что с ними случилась такая беда». «Леди Лизетты пока нет в замке, но я передам ваше соболезнование. Чем вы занимались в замке ранее?» «Помогала на кухне», — ответила женщина. «Мы с вами пару раз пересекались, когда вы во время отдыха с супругом в горах передавали мне указания по обеду». На это я только кивнула. О моей потере памяти было известно немногим, и я знала, что рано или поздно буду сталкиваться с такими ситуациями. «Что ж, должна предупредить, в замке сейчас находятся драконы». «Они помогают его восстанавливать, и если сомневаетесь в безопасности, можете поинтересоваться у другого персонала. Конфликтов ни с кем не было». «Мы знаем», — ответила Ашина, — «поэтому и приехали. Уверены, вы не дадите своих подчиненных в обиду». Ашина та еще подлиза, но в целом мне понравилось. Чего не скажешь о молодом парнишке, который уж очень внимательно рассматривал мой кабинет. Глаза парня бегали по полкам, и я решила переключить его внимание на себя». «Кто таков? Откуда приехал?» Парнишев вздрогнул от моего голоса, а затем выдавил из себя улыбку. «Алекс», — сказал он, — «готов к любой работе. Могу приступить даже сегодня». А Шенна рядом недовольно поморщилась, и ей он, видимо, тоже особо не понравился. «Уже где-нибудь работал?» — продолжила я допрос. «Конечно, леди!» «И чем ты занимался?» «Так, разные работы, и дворы подметал, и среди прислуги был на подхвате. А твои родители знают о том, что ты хочешь работать в замке?» Тут Алекс замялся, а от улыбки на лице и след простыл. «Так точно!» Голос его немного дрогнул. «И они согласны на то, что жить ты будешь здесь? Выделять деньги на ежедневный экипаж тебе никто не будет!» «Согласны!» «Вот и отлично!» Тогда продолжим с тобой собеседование только после того, как я поговорю с твоими родителями. А пока можешь быть свободен. Дождись остальных в экипаже. Фанни, прошу, проводи Алекса. И проследи. Хотелось добавить, но, думаю, помощница и так все поняла. Под недовольное сопение Алекс покинул кабинет, и кандидатов осталось трое. «Неприятный!» — поежила старая женщина, привлекая к себе внимание. «Вы об Алексе?» — уточнила я. «Так точно!» Вы видели, как бегали его глазки по кабинету? Наверняка уже хотел что-то себе присвоить. Похоже, наши мысли двигались в одном направлении. Как вас зовут? Вельта. Ранее здесь не работала, но место мне подходит. Да и деньги нужны. С прошлой работы пришлось уйти. Граф обанкротился. Чем занимались ранее? Комнаты подготавливала, белье стирала. Грязной работы не чураюсь. Я с вещами приехала. Могу хоть сейчас приступить к обязанностям. «С вещами?» — я удивленно посмотрела на женщину, а та замялась. «Но их не так много. К тому же есть рекомендации». Граф дал напоследок. Женщина порылась в складках платья и протянула мне листок бумаги. Я пробежала по строчкам глазами. Рекомендации действительно хорошие, а в кабинет как раз вернулась Фанни. «А когда вы сможете приступить к работе?» — поинтересовалась у Ашены. «Завтра смогу», — кивнула она. «Необходимо вернуться домой и родных оповестить». «Хорошо. Фанни, проводи Ашена к экипажу, а Вильте необходимо будет показать ее комнату. С сегодняшнего дня она будет работать с нами». Женщины отдали мне свои документы, чтобы я по образцу оформила их трудоустройство, и ушли за помощницей. В кабинете остались только я и презентабельный мужчина. «Меня зовут Патрик», — представился он. «Зачем вам работа в замке, Патрик?» — спросила я напрямую. Мужчина замялся, отвел взгляд в сторону, а затем все же ответил. «Вы владеете магией, леди Орелла. «Нет, я отрицательно качнула головой, а у меня ее в избытке. Я слышал, вы ищете управляющего с магией, и я идеально подхожу на эту должность. Я умею заряжать артефакты, ставить защитные барьеры, работать с зельями, знаю множество заклинаний. Уверен, я пригожусь вам, а взамен вы позволите мне жить в замке». Я облокотилась на спинку кресла и скрестила руки на груди. «Какой подозрительный кандидат!» Вот только как бы я не старалась плохо о нем думать, он не вызывал у меня чувства отторжения. В чем подвох? — поинтересовалась я. — Сам не знаю, — вздохнул мужчина, — и отчего-то я ему поверила. Но я чувствую, что должен быть здесь, а интуиции своей доверяю больше, чем логике.